При Клушине иноземные наемники сначала держались довольно твердо. Яков Делагарде расставил пехоту шпалерами у сплошных изгородей, сдерживавших напор поляков. Таким образом, под защитой этой пехоты с одной стороны шотландцы, с другой французы оказывали сопротивление, оказавшееся некоторое время победой. По словам одного свидетеля, Москевича Желкевский был принужден посылать в атаку эскадроны от 8 до 10 раз, так что силы их быстро ослабевали. В это время Дмитрий Шуйский, собрав со своей стороны большую часть своего войска и встав с ним под защиту гуляй города, которым москвитяне так искусно пользовались, поджидал момента, когда силы нападавших неизбежно иссякнут, и он сможет развернуть свои ряды и нанесет им последний удар. Жалкевский, между тем, бесстрастно наблюдал со своего холма за ходом битвы, только изредка поднимая руки к небу с мольбою и посылал на приступ свою неутомимую конницу. Битва затянулась, и этим вызвало происшествие, которое, без сомнения, входило в расчеты польского полководца, потому что он сам его подготовил. Этот великий полководец обладал также чрезвычайно тонким дипломатическим талантом. Шотландцы и французы, служившие наемниками в шведском корпусе, обыкновенно сражались так, как им платилось жалование. А между тем они опять не получили жалования, и это было известно Жалкевскому. Наконец подошли обе польские пушки. При первых же выстрелах отступила немецкая пехота, охранявшая спасительные изгороди. Конница храброго Де Лавиля, которого в то время не было там по болезни, поворотила назад и скрылась в соседнем лесу. Их примеру последовали все остальные, и вместо того, чтобы отправиться и снова напасть на врага, они замыслили измену. Еще за несколько недель до этих событий Жалкевский знал от дезертиров, явившихся в его лагерь под Белой, о настроении неприятельских войск и старался его поддерживать. Этому содействовал также и сам Василий Иванович в Москве своей беспечностью и бессилием. На беспрестанные требования шведских генералов жалования Их войску царь платил вместо денег натурою, сукнами и мехами. Накануне битвы, по настоянию Дмитрия Шуйского, он решил дать кое-какие деньжонки, обобрав для этого ризницу троице Сергиевой Лавры, за что впоследствии его горько упрекали, а Палец даже считал это причиной его падения. У Делогардия при получении денег явилась злосчастная мысль, задержать их и раздать после ожидаемой битвы, чтобы доля убитых в ней досталась наемникам. Это сказалось во время начавшихся переговоров наемников с Жалкевским, хотя Делавиль лично отказался принять в них участие. Сначала маленькими группами, затем вместе с офицерами они покидали свое убежище и не вступали в битву, а переходили к полякам. Делогарди и Горн пытались подавить это волнение, но, окруженные бунтовщиками, угрожавшими их жизни, были вынуждены защищаться. Вырученные своими шведами, они поспешили выступить из лагеря, и Жалкевскому не понадобилось больше сражаться. Дмитрий Шуйский, покинутый союзниками, не подумал один сопротивляться полякам. Едва ли... Сам Скопин решился бы на это, а решившись, едва ли мог избежать поражения. Скочив на своего коня, потом обменяв его на крестьянскую лошадь, брат царя сам подал сигнал к бегству. Его коляска, палатка, сабля, булава главнокомандующего и вышитая золотом знамя, часть военной казны, весь багаж и провиант его армии Все это попало в руки победителей. «Когда мы шли в Клушино, — писал Жалкевский в своем донесении королю, — у нас была только одна моя коляска и фургоны двух наших пушек. При возвращении у нас было больше телег, чем солдат под ружьем». Через несколько дней Делагарди сам решил вступить в переговоры с Гетманом. Отступление было ему обеспечено на условии, чтобы он не помогал более москвитянам. Крепость Царева-Займище при возвращении Жалкевского сдалась ему сразу, как только стало известно о его победе. Но воеводы Елецкий и Валуев соглашались признать царем Владислава и присягнуть ему лишь при условии, что польский генерал даст обязательство от имени будущего царя чтить веру православную, действовать заодно с поляками против вора и очистить Смоленскую область. Они тоже заявляли притязание получить, в свою очередь, конституционную хартию. Они тоже мнили себя представителями всей страны. Можайск, Борисов, Боровск монастырь святого Иосифа Волоколамского, погорелое городище, здесь лежал больной Делавиль, и другие крепости сдались одна за другую, доставив армии Гетмана подкрепление в 10 тысяч москвитян. Он любил хвастать их верностью и услугами. Прежде всего, они послужили ему в качестве посредников во время тот же начавшихся переговоров с Москвою. Жалкевский еще не рассчитывал, что принудит силою открыть себе ворота столицы. Он побаивался осады. Но его победы и постыдное бегство Дмитрия Шуйского уже непоправимо испортили положение Василия Ивановича. Дни его правления были сочтены. Жалкевский со своими отрядами усиленными, закаленными и воодушевленными успехом, ведя переговоры с Москвою, все ближе подвигался к ней, чтобы отпраздновать там свою полную победу, не потребовав от своего войска нового усилия.